Мария Токарева Заколдованная ножница Читает Катерина Сычева Давно это было. Еще бабка моя Пелагея Нам маленьким эту сказку рассказывала. Жил в селе нашем богатый купец Михайло. Скотины держал разной тьма, да еще тьма. Куда ни глянь, кругом его поля. Устали не знал, работал с утра до ночи. Все у него спорилось, все ладилось. Одно его только печалило. Боялся помрет, внуков не дождавшись. Сын алёша – красавец-молодец. И лицом, и статью хорош, и умен, и пригож. Любой отец свою дочь за такого отдать рад. Девки по нему чахнут, а он петухом ходит да нос воротит. «Нет, — говорит, — мол, — такой в нашем селе, какая женой моей стать достойна. Уж и в город ездил с отцом невест глядеть, и во крестные села все без толку. У одной лоб высок, у другой коса тонка, у третьей брови не черны. Не утерпел как-то Михайло, вскинулся на сына. «Какую ж тебе невесту надо, окаянный! Боярина дочь на что хороша, и то тебе не по сердцу!» «Лицо у ней больно вздорное, тятя. Зачем мне такая жена? Учить начнет да со свету сживать, как тебя, матушка. Мне такого счастья не надо». Прознала о тех словах боярская дочь. Не смогла стерпеть обиду. Решила она жестоко отомстить Алёша. Позвала чернавку и наказывает. «Пойди, Палашка, к бабке ведунье, что в соседнем селе живёт. Передай перстень да нитку жемчуга» а взамен проси у нее средства, чтобы Алексей, Михайлов сын, в моей власти оказался. Иди досмотри, рот на замке держи. Страшно идти к ведьме, да делать нечего. Перекрестилась девка, сунула драгоценности за пазуху и пошла. День проходит, другой пролетает, лишь на третий под вечер воротилась палашка. Лицо белое, руки дрожат, Глаза вперёд глядят, да ничего не видят. Отдала девка боярине мешочек и рассказывает. «Не взяла, старуха, ни перстень, ни жемчуга. Плату, сказала, сама выберет в своё время. Велела она тебе, как месяц, нарождаться начнёт, ночью пойти к Михайлову дому и повесить на ворота ножницы заговорённые. Как же я за ночь в этакую даль добраться успею? Брось печь конский волос из узелка». — отвечает Палашка. — Увидишь, что будет. Только коли окажутся ножницы на воротах, назад уж ничего не воротишь. Каждую ночь будет молодец зверя обращаться и девицу искать, ножницы в зубах носить, чтобы та шерсть с него состригла. Шерсть стричь сорок ночей надо, только тогда он человеком сделается. Пока не сострижет с него девица шерсти, ходить ему уродом да каждую ночь мается. А ежели случится с ножницами что так на месте ему смерть. Не испугалась того боярская дочь. Стала выжидать, когда месяц народится. В нужную ночь достала она из мешочка, как было старуха Велена, конский волос, и бросила в огонь. Разыгралось тут пламя, потолок горницы лизнула и разверзлась. Вышел из пламени красный конь. Глаза золотом сверкают, из-под копыт искры летят. Подхватил он боярскую дочь и понес по темному небу к Михайлову дому. Да так быстро, что ни глаз не открыть, ни вздохнуть, ни вскрикнуть. в миг домчал до места. Замер, копытом бить стал, да головой кивать. Делай, мол, дело скорее. Повесила девица ножницы на ворота и умчалась прочь, как и не было ее. Проснулся утром алёша Сам не свой. Михайло лошадей запрягает, На смотрины ехать велит. А сын на лавку лёг лицом к стенке и вставать не хочет. Рассердился купец. «Да что ты, сдурел, нехрись! Вот выпарю!» «Пари, тятя, а лучше вовсе убей!» Михайло так и умер. «Что ты, сынок?» «Тяжко мне, — говорит Алёша, — как удавку на шее затянули!» «Ой, беда! Беда пришла в дом купца!» По всему селу слух разлетелся, захворал у Михайла сын. Потянулись денёчки ненастные. Ни работать, ни отдыхать, ни есть Алёша не может. Сил нет. Спит с утра до вечера, на глазах у родителей тает. Уши старух звали его отчитывать, и отварами отпаивали, и припарки делали. Всё без толку. Не знал никто, что, как звёзды на небе загораются, покидает молодец отчий дом, Снимает с ворот заговоренные ножницы до да оборачивается черным зверем И рад бы не идти алёша Догонит его ворожба проклятая Руки сами к ножницам тянутся Жжет шерсть, аки пламень адский. Ходит чудище по округе Забывает, людей ищет Только двери крепки Ставни заперты В избу никому не забраться Промается алёша ночь а под утро шкуру звериную сбросит, ножницы обратно на ворота повесит и в дом воротится. Вражба предмет волшебный, а чужих глаз бережет, взгляд отводит, да язык Алеша связывает, никому про беду свою он рассказать не может. Узнала про хвор его боярская дочь, обрадовалась, послала гонца к Михайлу с грамотой. «Знаю я, как сыну твоему помочь. Коли женится на мне, исцелится». Стал купец уговаривать сына на свадьбу согласиться, а тот все одно твердит. «Не люблю я ее тятя, не по-христиански это». Пришлось отослать гонца обратно ни с чем. Разозлилась боярыня пуще прежнего. «Никто, кроме меня, про беду его не знает, никто помочь не сможет, а он все нос воротит. Пусть тогда помирает, как собака». Так все и осталось». Тридцать две ночи мучился купеческий сын в чужом обличье. На тридцать третью чует. Нету больше сил. Костлявая уж затылок дышит могильным смрадом. Походил от дома к дому зверь и к лесу повернул. Лапа едва волочит, а сам думает. Найдут матушка с батюшкой тело мое бездыханное, горевать начнут. Уйду в глухую чащу, чтобы не видеть ему этого только бы до рассвета дожить, чтобы человеком, Богу, душу отдать. Далеко уж забрался, как вдруг послышалось ему из темноты речь человеческая. Бросился он в ту сторону, да тут же задней лапой в большую кулемку и угодил. Никак самому не вырваться. Звыл зверь в последний раз и упал на землю. А близ того места у старенькой землянки жила девица-сиротка. Хорошо знали ее в Михайловом селе — Хвестили Анастасией, а люди прозвали дурочкой. Услыхала Анастасия вой, засветила свечу и побежала в чащу. Добралась до кулемки, смотрит, что за чудо. Ни медведь, ни олень, ни лисица. Никогда таких зверей доселе Анастасия не видовала Эки ты неловкий, как же ты в такую беду-то попал? Скулит чудище, вертится, да на Анастасию смотрит. Пригляделась она, а глаза-то у него человеческие, и слезы роняет точно дитя малое. Пожалела девица зверя страшного. Взяла она с него обещание – не кусаться, да когти не выпускать. А он кивает, понимает, значит, речь людскую. Перекрестилась Настасья, подошла поближе, до да кулемку и открыла. Вырвался зверь на волю, и давай вокруг девицы прыгать, кувыркаться. Не уходит. Покатается по земле, покатается, как горит на нем. Да настасья бросается, в руки ножницы сует. Воет жалобно, будто сказать что-то хочет. Долго глядела Настасья на его муки. Наконец догадалась, чего зверь от нее хочет. Взяла девица ножницы и отхватила с черного загривка клок шерсти. Замер зверь, примолк. Поняла Настасья, что правильно угадала. А он руки ей лижет да скулит. «Мало, мол, еще!» Всю ночь, не жалея сил, стригла шерсть Настасья, лишь под утро управилась. Расплела косу, лапу больную зверя лентой перевязала и задремала подле него. Утром проснулась Настасья дурочка, а рядом никого. Пропал зверь чудесный вместе с ножницами, и от шерсти остриженной следа не осталось. Приснилась Али нет? Непонятно. Потеряла Настасья покой – Весь день чудо лесное вспоминала. На следующую ночь Разбудил ее тот живой. Не приснилось видать, Не причудилась. Осенила себя девица крестным знамением И пошла на то же место. Глядь, а зверь ее уж там поджидает, Как пес дворовый Длинным пушистым хвостом виляет, В зубах ножницы держит. Диво какое! Неужто шесть за день отросла? Дела, Настасья, ножницы — села под сосенкой и принялась наново зверя чудного стрич. Так и повелось, каждую ночь стал он к ней наведываться. Настасья слово дурного никогда не скажет пальцы в мозолях они пожалуются, пока стрижет приласкает, то песенку какую споет, то сказку расскажет. Михайло с женой не нарадуется. сын ободрился, есть стал отцу по хозяйству помогать по селу гулять, Глаза заблестели, щеки порозовели, любо поглядеть. Собрался как-то Михайлов в город и Алёшу решил с собой взять. Разминовала беда, пора я о женитьбе подумать. Двадцатое лето идет, а ты все холост. Вывел Алексей лошадей за ворота. Смотрит, а по дороге Настасия идет, то и сок ягод несет. Одежа пестрая, ноги босые, космы рыжие по ветру развиваются. Идет счастливая не поет. Правда, дурочка? Да только показалось Алексею эта дурочка лучшей и краше всех девиц на свете. Понял он вдруг, что ни к чему ему в город ехать. Пришел к отцу и говорит «Нашел я себе невесту тятя. Хочу жениться на сиротке беспреданницы Настасьи». «На дурочке?» «Говори, что хочешь, а на других глядеть не стану». «Погоревал купец, да делать нечего». Сыну прямой, раз от своего не отступиться. Приготовил Михаила подарки богатые, заслал сватов к дурочке, а сам по делам в город один уехал. Весь извелся алёша, день прождал у ворот, проглядеть боялся, как его ненаглядную в шелках в парче привезут. Да только зря. Вернулись сваты, с чем уехали. Отказалась Настасья за купеческого сына идти. А почему? Не сказала. Закручинился Алёша. Что делать, не знает. Не мила ему жизнь без настасьи. Закатилось красно солнышко, поднялась луна. Обернулся молодец чёрным зверем и побежал в лес к знакомой землянке. А Настасия его уже ждёт, руки тянет, улыбается ласково. 39 раз ты ко мне приходил уже, милый друг. А кто ты есть? До сих пор я не ведаю. Креста животворящего не боишься?» Значит, не от бесов ты. Да только нет таких зверей на свете. Приходили ко мне нынче. алёша Михайлов сын, сватался. Люблю я его. Пуще жизни. Да только куда мне, дурочки, за сына купеческого? Люди Алешу на смех поднимут, если я за него пойду. Да и он, верно, пошутил надо мной. Стрепенулся зверь от этих слов. Бросился щеки и руки на Настасии лизать. А она смеяться. Да что ты! Да и до тебя, чудо лесное. Не дождался зверь пока она дело кончит, положил смиренно голову ей на колени и заснул крепким сном. Позабыл он от радости, что до рассвета ножницы надо на ворота вернуть. Лишь наутро почуяла лёша, что шерсть обжигать стала. вскочил до да поздно. Солнышко уже над землей показалось, обернулся зверь красным молодцем, схватил ножницы из рук спящей девицы и бежать бросился. «Погоди, солнце, не вставай, не успеть мне до дому!» Заспешил Алеша и оступился. Уронил волшебные ножницы на камень, звякнули они, как хрустальные, и пополам раскололись. Затянулась петля нерукотворно упал молодец замертого рядом с любимой Настасией. Проснулась девица, смотрит. На месте чудища лесного Михайлов сын, рядом с ним сломанные ножницы. Лежит молодец, да не шелохнется. А на руке у него лента олеет, та, которой Настасья зверю лапу перевязывала. Догадалась девица, кто к ней каждую ночь наведывался. Кинулась она Алёшу будить, зовет, нет ответа. Лежит добрый молодец, как из камня высеченный, спит мертвым сном бросилась ему на грудь Настасья разрыдалась, щеки до да губы холодные целовать стала. «Ты проснись, Алёшенька, ты проснись, родименький! Обродила очи голубые к небу, зашептала молитвы Богородицы, обернулись слезы ее горючей живой водой, попали на разбитые ножницы, вздрогнули две половинки, в одно соединились и растаяли в воздухе, как не было их никогда». Вздохнул алёша открыл глаза и рукой горлу потянулся. Смотрит на Анастасию и сам не верит. «Нет ее больше, Настенька, пропала петля с моей шеи!» Обнял он крепко девицу. «Не шутил я. Будь мне женой перед Богом и перед людьми. Никто мне, кроме тебя, не нужен. А что другие скажут, мне дело до того нет». На сей раз дала Анастасия свое согласие. После Петровского поста сыграли свадьбу. Три дня гуляли на ней наше село, да еще две окрестные деревни. Мед, квас, зеленое вино рекой лились. Говорят, как узнала о том боярская дочь, так в тот же час на сто лет состарилась. От злости или бабка ведунья плату свою взяла, этого уж я не ведаю. Было то, али не было, сами думайте». Да только в селе нашем по сей день. Если беда какая в семье случается, первым делом ворота осматривают. Как бы не повесил кто на них заколдованные ножницы. Примечание автора. Отчитка. Церковный чин, в котором произносятся особые заклинательные молитвы с целью изгнания из человека нечистой силы. Кулемка. Ловушка давящего типа